Глава 30. Дельный совет. В душе моей царил раздрай и смятение, и это еще мягко сказано. Час спустя, после того, как сумела с горем пополам удовлетворить некоторые нужды, я спускалась по лестнице нехотя, лениво, не переставая думать о случившемся. На самом деле все довольно логично, если бы не было так обидно самой себе в этом признаться. Нигде в мире не существует идеального мужчины. Нигде. А если вы нашли такого, значит, вы о нем еще не все знаете. Нет, я ни в коем случае не злорадствую. Скажем так, прочувствовала это на собственном многократном опыте. Поэтому предпочитаю придерживаться подобного мнения, чтобы не было так горько. Яркий пример — Димка, из недавнего. В целом он тоже казался мне идеальным будущим мужем, пока не выяснилось, что он самую малость бабник. А ведь мы еще даже не дошли до совместной жизни. Теперь Люпин Ван Роуз. Этот вроде бы и красивый, свободный, богатый, перспективный, но характер у него не сахар и даже не горчица. Чтобы его понять, наверняка необходимо решить какие-нибудь ряды фурье с пятью переменными, построить диаграмму Ганта или найти определение функции комплексной переменной. Короче, хрен его знает, что нужно сделать. И еще этот фантом. Как быть с ним, я даже не догадывалась. Но одно ясно точно. Пускать все на самотёк — не наш метод. А если серьезно, то из здравых мыслей меня посетила только одна. Озвучиваю. Мы сейчас идем в академию, где очень много умных людей, готовых делиться знаниями. Иначе это не было бы учебным заведением. Поэтому я решила по возможности расспросить весь штат. Тем более полномочия помощницы директора мне в помощь. Когда же я спустилась на первый этаж и открыла парадную дверь, то сердце мое кольнуло от жалости и умиления. Магиус успел захватить перед выходом пиджак, и каким-то чудом починил пуговицы рубашки, или же сходил домой переодеться, одно из двух. Но не это заставило мое сердце пропустить удар, а то, как он сидел на ступеньках крыльца, опустив плечи, будто на них сейчас висела вся тяжесть мира. Повернув ко мне усталый взгляд, Люпин попытался натянуть на лицо улыбку, но выходило не очень. «Злишься?» — спросил он. а Я укорила себя за резкость, которую позволила себе недавно, ведь если дело действительно обстоит так, как он говорил, то его вины во всем происходящем нет. Точнее, почти нет, если не считать давний выбор в пользу треклятого договора. «Нет», — ответила честно. Но он мне не поверил, слегка приподнял бровь. «Не совсем. Я не злюсь, я... опечалена, так скажем». Выкрутилась. «Молодец». А ректор поджал губы и, наконец, поднялся на ноги, аккуратно отряхивая полы пиджака. Его легкие непринужденные движения вновь навели меня на мысль. «Как же он хорош!» С этим даже спорить не стала, потому что бесполезно, да и врать не люблю. Ты спрашивал, обиделась ли я? Решила все таки ответить в этот раз, когда ты отправил Вулкси в темницу. Я распорядился, его уже отпустили, поспешил заверить Олипин. Мне еще предстоит написать объяснительную на этот счет. Это все замечательно, но я не о том. Продолжая наш разговор, я подхватила красавчика Лю под локоть, и мы отправились в путь. Ты использовал магию фантома, хоть и обещал этого не делать. Все дело в этом». Ректор немного помолчал, прежде чем ответить. «Я не видела нового выхода. Он был готов наброситься на меня с кулаками». «И ты этого испугался?» «Очередная ошибка моего авторства. Нельзя заставлять мужчину оправдываться, тем более подозревать в трусости. Для него это сродни личному оскорблению, я думаю. Но мне повезло. Люпин обижаться не стал». «Я испугался за тебя. Винсент мог тебя задеть. Он мог привлечь нежелательное внимание». А если бы он вынул из кармана склянку с оборотным тальком, которую держал наготове и пустил ее в ход, то я не знаю, что бы с ним сделал. Ведь он бы тебя опозорил». «Тише», — попросила я, озираясь по сторонам. Несколько пар прохожих обернулись в нашу сторону и смерили нас неодобрительными взглядами. Но Ван Роузу-младшему было, прямо скажем, плевать на окружающих. Он вдруг остановился и схватил меня за плечи, уточнив довольно громко. «Я прощен? И столько тревоги звучало в его голосе, что я не смогла сказать ничего, кроме смущенного. Да. Нестерпимо захотелось вдруг обнять его, прижаться лицом, признаться в любви. А вот последняя мысль стала для меня оглушающей новостью. Подняла взгляд к прекрасному лицу ректора и осознала страшное. Да, я втрескалась в него по самую макушку, куда там уши. Но как это произошло? Любовь с первого взгляда? Реально? Нет, конечно, он мне с самого начала очень понравился, не спорю. Но чтобы сразу любовь? Может, я что-то путаю? Правда, чем больше я на него смотрела, тем нестерпимее было желание взять и просто его обнять. Хотя бы обнять. м ничего. Я поспешила отвернуться, повела плечами, освобождаясь. Просто еще раз прошу, не стоит применять магию и тратить свою жизнь понапрасну. Ведь кто знает, сколько тебе осталось. Спасибо, я уже это слышал. Только отмахнулся он. Да уж, хоть в чем-то люпин похож на всех знакомых мне мужчин, пренебрегает советами. Уж если суждено наступить на грабли, то сделает это сам и с поистине мужским достоинством. А если с первого раза лоб черенком не расшибет, значит обязательно придет за следующей порцией звездочек, лишь бы не слушать чужие слова, особенно женские. Меж тем мы уже снова шагали по улице. Я держала его под руку, а хотела взять за ладонь, сцепить пальцы друг с другом ощутить контакт кожи к коже. Но просить об этом было как-то боязно, помня о его реакции на поцелуй. Вдруг и такое проявление чувств у него тоже может вызвать потерю контроля. Верится, конечно, с трудом, но, судя по ощущениям, сейчас я испытывала даже больше сердечного трепета, чем когда мы лежали вместе на кровати. Глупости, но факт. Скорее всего, дело в этой недоступности Люпина. А может быть в том, что мы шли по улице и были не одни? Так называемая острота ощущений? Пикантность? Нет, нельзя об этом даже думать. Оленька, прекрати сейчас же. Маленький внутренний втык самой себе возымел действие, и я, наконец, отвлеклась на красоты окружающего меня города. На уютные домики с деревянными перекрытиями и штукатурными фасадными облицовками, преимущественно белого цвета. Но кое-где встречались и бежевые, желтые и даже персиковые оттенки. Тебе нравятся в нашем мире? Начал новый разговор Люпин. А я невольно вздрогнула, услышав слово «нравится». Нервы мои натянулись, будто он мне только что в любви признался. И уж тем более, меньше всего на свете я хотела говорить на эту тему, сравнивать Москву и сказочный Копенгаген. Поэтому молча шла дальше, делая вид, будто пропустила его вопрос мимо ушей. Но, увы, ректор решил допытаться. «Я знаю, что ты меня услышала. Почувствовал, как ты вздрогнула. Тебе холодно?» Или это как-то связано с моим любопытством?» «Ты на удивление чуткий собеседник», — проворчала я. «Может быть, я думала о другом и вздрогнула от неожиданности?» «Ммм? Боюсь даже спрашивать, о чем ты подумала, но все таки Что тебя не устраивает в нашем мире? Я бы очень хотела сделать твое пребывание здесь более комфортным». Я вздохнула и сказала первое пришедшее на ум. «Звучит так, будто я здесь временно». «Это, Ольга, зависит только от тебя». «Временно или все таки останешься навсегда?» «Оля или Оленька? Ольчик!» — поправила его я. «Но не Ольга. Звучит грубо и как-то официально. Мне не очень нравится». Люпин громко вздохнул, уловив мой маневр. «И снова ты мастерски ушла от ответа. Оля. Но, несмотря на это, допытываться он не стал, лишь приостановился перед калиткой академического сада и открыл для меня дверь, галантно пропуская внутрь. Мне стало немного неудобно от того, что я все-таки трусливо перевела тему. Поэтому, хоть и с запозданием, но все-таки решила признаться. Ранее я рассказывала, будто люблю риск. Возможно, это и так, в какой-то степени, но еще больше я люблю постоянство. Я не привыкла переезжать с места на место, не меняя мастеров маникюра как перчатки. Уж если прикипела к одному и тому же салону красоты, то даже если придется ездить через весь город, чтобы подстричься, я буду продолжать это делать, понимаешь? У меня. В вашем мире ничего и никого нет. Ни родных, ни друзей, ни своего дома, работы, привычного уклада жизни. Все дело в этом, но. Но. Но да, в какой-то степени мне здесь нравится. Правда, только потому, что ты мне всячески помогаешь освоиться, иначе не знаю, что бы со мной было. Такой ответ, по всей видимости, ректора устроил. Он заметно повеселел и уже не так виновато на меня взирал, когда время от времени кидал украдкой взгляд. Минуя сад и лавочки, на которых-то тут-то там сидели студенты с книгами и сумками, мы снова подошли к главному корпусу здания, нырнули внутрь и первым делом наткнулись на завхозы в панике. «Проблемы, сэр!» — скричала она. «Совсем-совсем беда!» При этом бедняжка миссис Маркли зажимала нос пальцами. И действительно, в воздухе стоял неприятный горьковатый аромат, от которого горло начало першить. Не сильно, но есть. «Оборотный тальк?» Просыпали в таком количестве? Изумился Люпину, стремляясь вперед по коридору. Кто? завхоз ответила, крича ему вслед. Какой-то студент, мы и не успели заметить, но, видимо, все академические запасы сейчас витают в воздухе, и поэтому те из преподавателей, кто еще в строю, усмиряют буйных учеников, вводят из здания через запасной выход и лабораторный корпус. Прогундосила она и поспешила вдохнуть воздуха. Правда, тут же побагровела и слегка закашлялась. «Если позволите, я выйду. Мне нехорошо». Она собралась было выбежать на улицу, но Люпин остановил ее очередным вопросом. «Почему мне об этом не доложили?» «Так драка же. Вас уже вызвали. Секретарь нас заверила, что вы явитесь сразу, как появится возможность. А стальком все началось только пять минут назад. Ик!» «Ой!» Женщина закатила глаза, будто от боли. «Идите», — приказал Люпин. «Оля, ты тоже выйди. Дальше я сам». «Подожди». «А почему окна не откроют? Проветрить помещение?» Я опасливо посмотрела в сторону клубящегося перламутрового Марева впереди, и ни одного намека на сквозняк. «Потому что он легко воспламеняемый», — буркнул ректор. «Некогда говорить. Уходи». Как раз в этот самый миг впереди моргнула лиловым светом магическая вспышка, и я услышала лихой возглас, будто какой-то взрослый решил поиграть в индейцев. Правда, отсюда не разобрала, кто это был. С тяжелым сердцем я все таки отправилась обратно на выход, а заодно помогла выбраться бедняжке миссис Маркли. Допекающая кота заставляла ее ойкать и прижимать руку к сердцу. Я растерянно озиралась и не могла понять. Студенты снаружи, сидящие на лавочках, видимо, и не подозревали о том, что творилось внутри, равно как и я. Запоздалое осознание, что тальк может взорваться, заставило меня обомлеть от страха. Противоречивые желания раздирали изнутри. Кинуться за лепином или наоборот? побежать в другую сторону, подальше от источника опасности. Но громкий свист заставил отвлечься и устремить взгляд к лавочкам. «Смотрите!» — крикнул кто-то. «Тальк рассыпали!» «Серьезно?» «Ого!» «Плохо дело!» — проронила девушка, зажимая ладошкой рот. «Нужно звать на помощь!» — приказала я первому встреченному ученику. «Где у вас тут часть спасателей?» «Казармы стражей?» — спросил он. «Да хоть так! Где?» — говорю крикнула я, встряхнув пойманного парнишку за плечи. Краем зрения заметила, как в разные стороны заспешили полупрозрачные беленькие шарики. Магические послания? Так-то лучше. «Что нужно делать при отравлении оборотным тальком?» Спросила я у еще одного, когда отпустила беднягу, наверняка первокурсника. Но оба ученика только пожали плечами. Небольшую ясность внесла сама Маркли. «Тальк воздействует на психику». «Если легкая степень отравления, то просто продышаться», — ответила подошедшая ученица. «Если тяжелая, то это уже лишь доктору Протектосу известно, как лечить безумие». Я стояла и кусала губы, глядя в сторону основного здания. Должен же был быть какой-то выход. Еще одна лиловая кратковременная вспышка сбоку заставила повернуть голову и приковать взгляд к окну лабораторного корпуса. Удивительно, но в той части здания стекла были прозрачными. И туман не наблюдался. Неужели какой-то ученик выбрался и бродит по зданию? Нужно ему помочь, и тогда Люпину не придется этого делать. Будьте здесь. Я похлопала по плечам миссис Маркли и отважно затопала в сторону бокового здания. Вы куда? услышала в спину ее окрик. Сейчас вернусь, отмахнулась я, продолжая идти по той же самой дорожке, по которой еще недавно Люпин нес меня на руках. Надеюсь, только Вулфсе там не будет проворчала я, вздрагиваясь за неприятных предчувствий. Еще через мгновение я уже вовсю разглядывала пустую аудиторию лаборатории, в которой ранее увидела лиловый блик или вспышку. Попробовала толкнуть ставню, и, о чудо, открыто! Сильно распахивать не стала, помня о словах ректора. Лишь чуть-чуть сдвинула вперед, проверяя, нет ли еще цепочки, мало ли. Как назло, в этот самый миг лежащий в кармане треснутый опал из броши потеплел, почти обжигая бедро. Зачем я только взяла его с собой? Сунула руку в карман платья, того самого, в котором покидал охотничий домик еще утром. Ломать голову и по-новому выбирать себе туалет было выше моих сил, поэтому я просто надела свою старую одежду. И вот теперь, когда выронила обжигающий камешек на землю, я в полной мере осознала неправильность принятого решения. Карабкаться на карниз в платье, С длинной, плотной юбкой — та еще радость. Уж лучше бы я выбрала какой-нибудь мужской наряд. И плевать на взгляды окружающих и мнение самого Люпина. Лишь бы он не пострадал. Не время раскисать. Первым делом разулась, закинула ногу на карниз и действительно обрадовалась тому, что нахожусь в теле Эстебаны. Ведь у нее довольно длинные ноги. Немного мучений и порванная в двух местах юбка стоили мне этого подвига. Ура! Я забралась внутрь. Вновь плотно прикрыла ставню окна и огляделась. На вид — обычная лаборатория. Если не считать платяного шкафа в углу и всяческих коробок, стоящих на длинных столах у стен, то ничего необычного. Осторожно принюхалась, прислушиваясь к своим ощущениям. Ничего, обычный затхлый запах, першения нет. — Так что там с бликом? Показалось? — Нет, быть не может. Скорее всего, это кто-то бродит в коридоре, тот, кто вызвал световую вспышку, и я всего лишь ошиблась окном. Дрожь пробежала по телу, когда я смотрела в сторону выхода из лаборатории. С каждым шагом, к сожалению, героизма во мне не пребывало, а совсем наоборот. Поэтому за дверную ручку я бралась уже дрожащими пальцами. Зубы специально стиснула, чтобы не стучали. «На твоем месте я бы этого не делал», — раздался глухой голос за моей спиной. Еще секунда, и шкаф распахнулся, скрипя петлями. Оттуда на меня взирал сумасшедший ученик с искаженным безумием лицом, еще некогда бывший тем самым Винсентом Вулкси. Я рванула ручку двери, чтобы убежать. Закрыто. Еще попытка. Кинулась к окну, однако была вынуждена застыть на месте. Словно муха, застрявшая в паутине, я стояла на носочке и пятке, точнее, наклонённой вперед, слегка покачиваясь из стороны в сторону, и только белые полупрозрачные нити удерживали меня от падения. «Попалась, дорогуша!» В глазницах студента стали расползаться черные кляксы с двумя маленькими красными точечками посередине вместо зрачков. «Долго же ты от меня бегала, но ничего. Сейчас мы с тобой сделаем все, что нам нужно, и, возможно, отпустим Лепину на потеху. Правда, вот задача Рот Вулфси скривился в уродливом оскале. «Кажется, он немного не в себе и вряд ли оценит». «Ведь я взял и в самый ответственный момент лишил его магии, которую он защищался от талька». «Ой!» «Урод!» — выкрикнула я. «А как же договор?» «Ха!» — фыркнул он. «Этот контролер не давал мне свободы. Он держал меня в заперти. О каком договоре может быть речь, а? Ты глупое создание. Это бессовестное эксплуататорство, а не договор». «Никто тебя не заставлял предлагать ему силу?» — фыркнула я. «Зачем же ты это сделал?» И откуда только взялась вся эта храбрость? Запоздалый вопрос посетил меня, когда одержимый остановился в шаге от моей глупой связанной тушки. «Ха-ха-ха!» — зычно расхохотался Фантом. «Королевский бастард-то лично просит у меня помощи. И ты еще спрашиваешь?» Когда я переварила услышанное, то не удержалась от возражения. «Ложь! Лепин говорил, что его мама судомойка или...» «Нет же, этого не может быть!» Он незаконнорождённый сын короля и дочери графа Афелии ван Роуз, но эту порочную связь оба знатных семейства пожелали скрыть. Вот так-то, злорадствовал фантом. Я давно наблюдал за домочадцами великого магистра Олафа ван Роуза, завладевшего моим примуаром несколько столетий назад. Кривые зеркала в доме, где они хранили книгу, показали мне поистине занимательную историю как Луиза, жена Раймонда ван Роуза, разыгрывала свою беременность перед слугами и другими светскими идиотами, а Офелию отослали в родовой замок к отцу. Винсент стал расхаживать передо мной из стороны в сторону. Бедняжка не пережила рода, проведя почти год в заточении в четырех стенах. За ней я тоже наблюдал до самого конца, со жгучим интересом, кстати. И снова гаденькая улыбочка изуродовала лицо одержимого. Когда же малютка Льюис дал свой первый на свете крик, У меня родился план, как, наконец, освободиться и завладеть человеческой плотью. Руки Винсента поднялись, и он любовно огладил себя по бокам. Тело этого лохматого студентишки, конечно, похуже, чем у бастарда, но у него есть одно замечательное преимущество. Он лунный оборотень, и тальк не сводит его с ума. Он лишь принимает звериную форму. А дальше дело за малым. Раз — лиловая вспышка. Два — имитация человеческого голоса. И люпин ринулся спасать своих дрожащих студентиков. «Три. Я лишаю его магии, и он уже почти мой. Вот-вот созреет. Точнее, окончательно сойдет с ума». Язык у меня отнялся. На глаза навернулись слезы. А фантом тем временем продолжал свои мерзкие речи. А «Аволси молодец. Все сделал, как я ему приказал. Бедняга был так одержим своей любовью к остыбане, его и уговаривать не пришлось. Достаточно было только предложить тебя на блюдечке». Я в очередной раз дёрнулась, стараясь отодвинуться, когда одержимый притянул ко мне пальцы. Стиснув мне подбородок, он повернул мое лицо к себе, встал почти вплотную. Его пепельное дыхание опалило кожу. Ужас сковал всё тело. В голове забегали панические мысли. «Можешь даже не пытаться звать на помощь. Тебя никто не услышит», — прошептал он злорадно. «Я предпринял кое-какие меры». «Но знаешь, твоя мордашка слишком уж прекрасна для такого неказистого парнишки». Проведя ладонью другой руки по лбу, он закинул челку назад, открывая взоры уродливые вспухшие черные вены у висков. «Молчишь?» — фантом хмыкнул, щуря уродливое подобие глаз. Приблизив лицо так, что наши носы почти касались, он меня поцеловал. По крайней мере, попытался. Я стиснула зубы, и у него ничего не вышло. Слюнявое прикосновение вызвало во мне легкий пазы рвоты, который я поспешила подавить, и вместо этого сплюнула на пол. «Ничего у тебя не выйдет!» дернулась сильнее в магическом захвате. Увы, только себе больнее сделала. На коже выступили красные полосы в местах, где меня удерживала магия. «Но знаешь, вместо того, чтобы стать его игрушкой...» Фантом явно забавлялся происходящим. «Я могу предложить тебе другой вариант. Подпиши со мной договор». «И я посажу Винсента на поводок, он и пальцем тебя не тронет». «Никогда!» — выкрикнула я, не задумываясь. «Слышишь, никогда я не подпишу с тобой договор!» Но тут в голове мелькнула одна гаденькая мысль. «Подожди!» — я попыталась поймать эту ускользящую негодяйку за хвост. «Ты лишил Люпина магии? Но как?» Фантом сморщился и цикнул. «Я разорвал наш с ним договор». Но не успела я как следует порадоваться этому факту, когда рука Винсента легла на мою грудь и больно ее стиснула. Это еще цветочки, зло бросил одержимый. Если не хочешь, чтобы я продолжил, соглашайся. Но знаешь, я ведь могу дождаться, когда твой любимый люпина окончательно сойдет с ума. Тогда я предложу ему свои услуги вновь, но уже на иных условиях. Ядкое дыхание фантома обдало кожу лица легким покалыванием. Вместо ответа я зажмурилась. Приготовилась терпеть измывательство этого урода столько, сколько могу. Мысли отчаянно метались в голове. «Стража! Ведь я же видела световые шары. Когда же сюда прибудет подмога?» Стоило мне подумать об этом, как произошло нечто необъяснимое. Яркая вспышка направленным пучком влетела в комнату, озаряя вул все меня. Раздался громкий виск, с которым бесплотный фантом покинул тело студента и кинулся к зеркалу, встроенному в дверцу шкафа но очередной пучок света отрезал ему путь. Я отчаянно щурилась, однако продолжала завражённо наблюдать за происходящим. «Ясто?» — услышал я изумленный голос Винсента, прежде чем он отдернул руку от моей груди как ошпаренной. п Я-я-я...» — начал он заикаться. «Не хотел. Но мне было сейчас не до него. Он загораживал мне весь обзор на свет, из-за которого фантом решил сбежать». Радостная мысль вновь увидеть живого и здорового Люпина отозвалась приятной дрожью по телу, и я поспешила приказать. «Освободи меня!» «Да, да, сейчас!» Студент, мешкая, принялся колдовать над моими руками и телом. Тень на полу тем временем металась до тех пор, пока не забилась за шкаф. Оттуда прозвучало легкое похрипывание, прежде чем стихнуть окончательно. «Люпин, это ты?» Радостно позвала я, глядя на улицу, но в ответ не услышала ни слова. Винсент тем временем уже успел наполовину освободить меня, аккуратно обрывая магические нити. Но я не могла ждать. Нестерпимое желание увидеть Люпина заполонило собой все мысли, и я дернулась сильнее. Понять не успела, когда и как порезалась. Соднящее чувство кольнуло бедро и предплечье. На пол упала часть моих локонов, но я не обратила на это никакого внимания. «Эста», — возмутился Вулфси, — «не двигайся, прошу». «Люпин!» — снова позвала я. В очередной раз дернулась и получила еще одну ссадину. Наконец не выдержала и вопила: Люпин Ван Роуз, отзовись! Но, увы, вместо его голоса я услышала скрип дверных петель и чей-то другой, глухой, раскатистой, звучащий за моей спиной. Начальник королевских стражей Ралдугер к вашим услугам. Эстабана? А это уже отозвался Раймонд. И ты здесь? Войдя внутрь из коридора, он, видимо, превратно понял ситуацию и шарахнул студента магией, прежде чем прошипеть. «Ублюдок! Что ты с ней сделал?» «Люпин!» — скричала я. «Где он? Что с ним?» Отец, точнее его дядя, ответил скупо. «С ним сейчас Бифтен фон Райер». «Что здесь произошло?» Бряцая полной латной амуницией, Ралдукер прошел к шарашенному Винсенту. «Это ты все устроил?» «Я... я... я...» «Он был одержим фантомом», — ответила вместо него я и снова попросила. «Освободите меня уже, наконец, я хочу видеть Люпина!» Раймонд в черном плаще Ордена мигом очутился подле меня. Лицо его было до ужаса суровым. «Я не пущу тебя к нему, пока ты не расскажешь мне все. Откуда ты знаешь про фантома?» — вознегодовал он. Но тем не менее освободил взмахом руки, а заметив мое состояние и порезы, слегка смягчился. «Тебе сейчас самой нужен лекарь». Отойдите! Отмахнулась я и бросилась к окну. Отчаянно хотелось понять, что это за свет, который прогнал фантома. Неужели это не Лепин? Но чем ближе я подходила, тем жарче мне становилось. «Солнечный камень», — услышала я за спиной Ралдугера. Не знал, что в академическом саду закопано такое сокровище. «Тем более странно, что он сразу зацвел буйным цветом», — ответил ему магистр Ван Роуз. «А я ни слова не поняла» пока не привыкла к яркому свету, заглядывающему внутрь сквозь окно. «Опаловый подсолнух?» — Изумленно пробормотала я. В голове пронеслась шальная мысль. «Уж не тот ли это камень, который недавно выпал у меня из кармана?» Я метнулась к дяде Лепина и схватила его за плащ. «Опаловая брошь? Это она? Это и есть солнечный камень?» «Да», — согласился он оторопело. И, и когда до него дошло, он вместе со мной уставился в окно. Но он же все это время спал и не подавал признаков прорастания. Для начала он должен был треснуть, — делился информацией Раймонд. Я удрученно кивнула. Руки Раймонда опустились на мои плечи, словно новые путы, прежде чем он приказал. — Рассказывай. Я... Мы лежали в кровати, когда Люпина захватил фантом, а потом его карман задымился, и он выкинул на пол опаловую брошь. Камень треснул. Не зная, что магистр понял из всего мною сказанного, но вывод озвучил следующий. «Так получается, ты пробудила камень?» «Да», — робко ответила я. «Что ж, идем. Гнев сменился на милость, и Раймонд приобнял меня за плечики в «Мы к моему сыну, остальное на тебе». Начальник стражи не ответил, лишь звякнула его амуниция, когда он сделал какой-то знак рукой. Мне было не видно, так как я стояла к нему спиной. «Сыну?» уточнила я непроизвольно. Фантом мне все рассказал. Что еще он рассказал? На ходу уточнил дядя Люпина. С его пальцев слетела маленькая вспышка, и вокруг нас образовался слабый прозрачный кокон. Видимо, чтобы никто не подслушал. Открыв передо мной дверь, он быстро повел меня по коридору здания. А как же тальк? Мы уже очистили почти все помещения, а вархи доделывают работу. А пострадавшие? Идем, поторопил Раймонд, уходя от ответа. Но я не понимаю, почему почему нельзя было проветрить помещение и подписать смертный приговор всем, кто остался внутри, — изумился дядя Лепина. Тальк мог воспламениться. От такого объема магического выброса здание рухнуло бы, как карточный домик. «Ох!» — удивленно выдала я и снова задалась вопросом. «Как он?» Уточнять, кто именно, не пришлось. Магистр Ван Роуз понял меня без лишних слов. «Он плох. Никогда не думал, что он поступит столь безрассудно» кинется в облако Талька без всякой защиты. Я проглотила ком, подступивший к горлу, и все таки поделилась. Фантом лишил его магии, разорвав договор, когда Люпин был в здании. Кажется, дело в этом. Вот даже не знаю, радоваться ли этому факту или нет, — вздохнул Раймонд. Мы к тому моменту уже один раз свернули и прошли несколько тамбуров. Внутренний географический кретин, живущий во мне, подсказал, что так мы должны были уже оказаться в основном корпусе. К слову, воздух здесь был чистым, не намёка на пыль или затхлость. В подтверждении этому я заметила слабое свечение рук, стоящего в коридоре человека в блохоне. На его шее висела золотая цепочка, зачеркнутая спираль. «Хм, вот чем занимается Орден, оказывается». «Магистр Креди тоже здесь?» — уточнила я непроизвольно. «Нет», — буркнул Раймонд, — «хотя следовало бы». Позор ему. Не стал спасать даже собственную дочь. Заперся в детском приюте и никого к себе не пускает. Я поспешила отвести удрученный взгляд в сторону. Ведь это моя вина. Так где он? Кто? На этот раз дядя Люпина меня не понял. Сын? А Заметив мой осуждающий взгляд, поспешил раздраженно оправдаться. Я слишком долго считал его таковым, и сейчас в одночасье переучиваться не намерен. Тем более, что я хотела бы оставить это в секрете. В ответ я промолчала потому как давать обещания всегда легче, чем их соблюдать, особенно если учесть, что я и сама не та, за кого себя вдаю. И этот козырь может мне еще пригодиться в будущем, если оно вообще будет, конечно, без люпина. Тьфу, нельзя так думать. Я подавила в себе жгучее желание разреветься на месте. Нужно было хранить то, что имеешь, а не пытаться анализировать. Нужно было его остановить и заупрямиться. Да что угодно нужно было сделать, но не то, что сделала я. Поджала подрагивающие губы, а магистр Ван Роуз накинул на голову капюшон. И весь остаток пути до директорского кабинета мы молчали. Однако уже в самом конце, прежде чем войти внутрь помещения, Раймонд меня остановил. Руки его опустились на мои плечи, и он негромко проронил. «Если у тебя не получится вернуть его, дам тебе дельный совет. Забудь о нас и живи дальше, иначе будет только хуже». Хотела было возмутиться, но он меня перебил. «Не отвечай». Подумай над этим. Когда зайдешь, сама все поймешь. Скорбная гримаса на лице магистра заставила воспринять его слова всерьез, и снова ком подступил к горлу, прежде чем дверь передо мной отворилась.